За дверью послышались шаги, затем кто-то окликнул его по имени. «Гарви?» Локен оторвал взгляд от лезвия меча и посмотрел на решетчатую дверь. На пороге фехтовальной камеры появился Неро Он был в черных брюках, сапогах и свободном жилете, так что изувеченная рука сразу бросалась в глаза. Обрубок конечности был помещен в сосуд со стерильным раствором, а раненому сделали инъекцию наносыворотки, чтобы через неделю пришить аугметический имплант кисти. Локен даже увидел шрамы, оставшиеся от цепного меча, когда Випус ампутировал себе руку. «Что тебе? Кое-кто хочет тебя видеть», — сказал Локен. «Если это еще один проклятый летописец», — возмутился Локин. «Нет», — качнул головой Випус. «Это капитан Таргадон». Нера отодвинулся в сторону, и Локен деактивировал запирающее устройство камеры. Манекены с тяжелыми мечами замерли, верхняя часть купола над камерой поднялась и слилась потолком, а нижняя полусфера трансформировалась в пол палубы закрытой холщовым матом. В тренировочную камеру вошел Тарик Таргадон, одетый в простую рабочую форму и длинную серебристую кольчугу. Обрамленное черными волосами лицо было мрачно. Заметив, что Випус не собирается ходить, Таргадон усмехнулся, сверкнув превосходными белыми зубами. «Спасибо, Випус, как твоя рука!» «Подживает, капитан, скоро будет отремонтировано!» «Это хорошо», — сказал Таргадон. «Пока приходится вытирать задницу другой рукой, не так ли?» «Продолжай в том же духе!» Випус рассмеялся и ушел. Таргадон тоже хохотнул над собственной шуткой и сделал несколько коротких шагов, чтобы оказаться лицом к Локену, стоявшему в центре холщевого мата. Перед открытой стойкой с оружием он остановился, выбрал боевой топор на длинной рукоятке и на ходу со свистом расщек воздух. «Привет, Гарвель!» – произнес он. «До тебя уже дошли слухи?» «До меня доходит немало разных слухов, сэр. Я имел в виду тот, что касается лично тебя. Защищайся!» Локен бросил тренировочный меч на стол и быстро вытащил из ближайшей стойки табар. И рукоять, и лезвие оружия были из стали. А режущий край имел резко выраженный изгиб. Локен поднял его в защитную позицию, встал перед Таргадоном. Таргадон сделал ложный выпад, а затем атаковал двумя сильными рубящими ударами подряд. Локен отразил их черенком табара, и в фехтовальной камере заметалась звонкое эхо. Мрачная усмешка не с лица Таргадона. Так вот, этот слух, продолжал он, пытаясь обойти противника. Этот слух, повторил Локин. Можно ли ему верить? Нет, бросил Таргадон, но при этом злобно усмехнулся. Конечно, можно. Или не стоит? Нет, все верно. Он громко рассмеялся над своими словами. Это забавно, заметил Локин. Тогда заткнись и улыбайся, прошипел Таргадон. С этими словами он бросился вперед и нанес два необычных перекрестных удара, которые Локин не смог отразить. Ему пришлось перекатиться и в прыжке встать, широко расставив ноги. «Интересный прием», — сказал Локин, кружа вокруг и небрежно покачивая табаром. «Могу я спросить, твое ли это изобретение?» Таргадон довольно оскалился. «Этим выпадом меня научил сам воитель. Он сделал несколько шагов, потом повертел топор в пальцах одной руки. В неярком свете верхних лап, висящих над площадкой, лезвие хищно блеснуло. Внезапно Таргадон остановился и направил острие топора в сторону Локена. «А ты сам-то хочешь этого, Локин? Терра, я сам рассчитывал на тебя». «Сэр, я польщен и благодарю вас». «И мое намерение получило поддержку Экадона». Локин недоуменно поднял брови. «Ну ладно, Экадон этого не одобрил. Он ненавидит тебя до мозга костей. Это взаимно». «Верно, мальчик», — взревел Таргадон и бросился на Локина. Локин отбил выпад и контратаковал, заставив Таргадона отступить к самому краю мата. «Экадон тупица», — крикнул Таргадон. «И он чувствует себя обманутым после того, как ты первым добрался до самого верха». «Я только...» хотел ответить Локен. Таргадон поднял палец, призывая его к молчанию. «Ты добрался первым», сказал он, «теперь уже вполне серьезно». «И ты сумел разобраться. Экодон пусть катится подальше со своим недовольством. Но Абадон действительно тебя поддержал». «Первый капитан?» Таргадон кивнул. «Твое поведение произвело на него впечатление. Ты сразил его на повал. Слава десятому!» И воитель принял решение. Локен окончательно опустил оружие. «Воитель?» Он хочет тебя видеть и сам поручил мне это передать. Он одобрил твою работу. Он восхищен твоим чувством чести. Тарик, сказал он мне, если кто-то и способен занять место сейнуса, то только Локин. Вот так он и сказал. В самом деле, нет. Локин уставился на Таргадона. Тот шел ему навстречу и вертел топор высоко над головой. Локин пригнулся, отступил на один шаг и ткнул в его сторону рукояткой табара, надеясь заставить Таргадона оступиться и промахнуться. Таргадон разразился хохотом. «Да, да! Он сказал это! Тера, ты слишком доверчив, Гарви! Слишком доверчив! Видел бы ты свою физиономию!» Локен смело улыбнулся. Таргадон посмотрел на боевой топор в своих руках и неожиданно отбросил его в сторону, словно вещи ему наскучило. Оружие с грухим стуком ударялся холщовый мат. «Так что ты скажешь?» – спросил Таргадон. «Что ему передать? Ты придешь?» «Сэр, это будет самый замечательный день в моей жизни!» – воскликнул Локен. Таргадон с улыбкой кивнул. «Так и будет», — сказал он. «И вот тебе первый урок. Можешь звать меня Тарик».